Глава пятьдесят седьмая. В Женеве. Три дробь пять. К тому моменту, как Сагамор вернулся в офис, мы со Скарлетт успели все сфотографировать, и словно набедокурившие дети прикидывались теперь паиньками. «Простите, что пришлось прерваться», — сказал Сагамор, — «возникло срочное дело». «Мы все прекрасно понимаем», — заверила его Скарлетт, — «на чем мы остановились? Вы рассказывали, что расследование застопорилось вас одолевали сомнения, начальство стояло над душой. Он заметил, что мы положили сверху большую фотографию доски, по которой можно было проследить все этапы следствия. У меня это панно просуществовало в таком виде почти два года», — сказал Сагамор. «Я его сфотографировал перед тем, как снять со стены, чтобы не забыть, что я там вывешивал». Мы со Скарлетт тщательно изучили фото и, как вскоре оказалось, правильно сделали. «Что это за кольцо?» — скарлет показала на снимке кольцо с камнем, похожим на сапфир. В то время оно считалось одной из ключевых улик. Как я уже говорил, в течение четырех месяцев мы находились в полном тупике. А в середине апреля нашли это кольцо. Его обнаружила Кристина.